Володин замолчал и, храня обиженный вид, принялся наливать водку из графина в рюмке. Варвара сказала, ухмыляясь, «Как же это, Ордальон Борисыч, ты не боишься от него водку пить? Ведь он ее, может быть, наговорил. Вот он что-то губами разводит». На лице у Передонова изобразился ужас. Он схватил налитую Володином рюмку — Выплеснул из нее водку на пол И закричал «Чур меня! Чур! Чур! Чур! Заговор на заговорщика! Злому языку сохнуть! Черному глазу лопнуть! Ему карачун! Меня чур-перечур!» Потом повернулся к Володину Со злобленным лицом Показал кукиш и сказал «Надка, выкуси! Ты хитер, а я похитрее!» Варвара хохотала Володин обиженным, дребезжащим голосом говорил, словно блеял, «Это вот вы, Ордальон Борисович, всякие волшебные слова знаете и произносите, а я никогда не изволил магией заниматься. Я вам ни водки, ничего другого не согласен наговаривать, а это, может быть, вы от меня моих невест отколдовываете». «Вывез», — сердито сказал Передонов. «Мне не надо твоих невест. Я могу и почище взять». «Вы моему глазу лопнуть наговорили», — продолжал Володин. «Только смотрите, как бы у вас раньше очки не лопнули». Передонов схватился испуганно за очки. «Что, мелешь?» — проворчал он. «Язык-то у тебя как помело!» Варвара опасливо посмотрела на Володина, И сказала сердито, «Не ехидничайте, Павел Васильевич, кушайте себе суп, а то простынет. Ишь, ехидник какой!» Она подумала, что, пожалуй, и кстати зачурался Ордальон Борисович. Володин принялся есть суп. Все помолчали немного, и потом Володин обиженным голосом сказал, «Недаром я сегодня во снях видел, что меня медом мазали». «Помазали вы меня, Ордальон Борисович!" «Еще не так бы вас надо помазать», — сердито сказала Варвара. «За что же? Позвольте узнать. Кажется, я ничего такого», — говорил Володин. «За то, что язык у вас скверный», — объяснила Варвара. «Нельзя всего болтать, что вздумаете, в какой час молвится».